Водопада здесь не было, да и вообще ничего, могущего за окна сойти, хоть и света хватало. В смысле, его было намного больше, чем обычно. Сквозь такое вот ветвое переплетение даже в самый солнечный день пробивается. Был же в этой комнате, типа, опушка, небольшой круглый стол, табуретки, риниус с дарой, гном, эльф. Тот самый щеголь в белосинем камзоле. Еще один человек в куртке полуэльфийского покроя, которого я в зале высоких мыслей то ли не разглядел, то ли не был его там. А еще начищенный до зеркального блеска наш родной тульский самовар. Гном из него как раз чашку наполнял, когда мы с королем вошли. А-а-а, ворчливо так гудит. Добрались, наконец-то. Я уж думал, вы вдвоем Быстренько сговорились И никому слова не сказав Пошли черного властелина гнобить. Была такая мысль, Почтенный джоррин Невозмутимо отзываться, король. Но мы с Сергеем решили, Что без гнома В такой поход идти никак нельзя. Должен же кто-то Всю поклажу на себе тащить, Дрова для костра добывать, Служить объектам шуток. ой е Про товарища Джорина и подвиги его многочисленные Мне рассказывали лишь малость поменьше, Чем про короля Эррилина. Тоже личность эпическая и легендарная, Примерно как у нас, товарищ Котовский или, скажем, крейсер «Аврора». А еще рассказывали, что работает сейчас бывший величайший из великих героев подгорным королем в Дрогни, то есть начальником здешнего Донбасса. Весело. Если еще и Ариниуса приплюсовать, концентрация легендарных героев за этим столом явно перехлестнет «за», как говорит старший литерант Светлов, границы разумной вероятности. Это при том, что про еще двоих я пока ничего толком не знаю. «Пошутите, мы и сами, но раз не дураки», — фыркает гном. «Эрри, ты, как обычно, чай в прикуску будешь?» «Разумеется». но а великий воин из-за края мира как предпочитает...» Я уже почти собрался ляпнуть, ну, и я в прикуску, но в последний миг сообразил, сахарницы-то на столе нет, а есть плошка с чем-то вроде вишневого варенья и блюдо с фигурками разноцветными, марципан или печенье. Нет уж, думаю, хватит с меня, Путлибов, угостили нас тут парни из патруля этими сухофруктовыми галетами. Дара с Ариниусом их умяли за милую душу, Словно деликатес заморский. Ну и я, глядя на них, тоже умял. И через полчаса так забурчало в брюхе, Полночи, как заведенный, вскакивал И за дальние кустики несся. Бывает, конечно, всякое. У нас в разветроте, помню, Со сгущенкой один так же нарвался. Но вот в разгар, судьбоносного для страны заседания, просить альфийского короля показать, где у них тут на елке отхожее место, так ведь и прямиком в легенду угодить можно, со спущенными штанами. Мне, почтенный джарин говорю, просто чай. Отвык я за войну от сладкого. О — -о -о -о, довольно восклицает гном. Я всегда говорил, что настоящего воина с первых слов узнать можно. И только дураки портят настоящий эльфийский алановый чай. Настоящим же эльфийским кленовым сиропом доканчивает за него Эрлин. Джорин, мы уже давно поняли, что никакие люди, а уж тем более эльфы, никогда не смогут сравняться с гномами в искусстве заваривания эльфийского чая. Поняли и смирились. Не знаю, как у меня, да и у Дарсоланы в глазах точно заблистало. Изумление пополам со священным ужасом. Ну да, великие короли, для которых с их-то многовековым стажем юная принцесса вообще... Должна быть никто и звать никак. ведут тебя, мягко говоря, за панибрата, и ладно бы еще друг с другом. Наверное, у меня на лице тоже что-то аналогично даренным мыслям проступило. Или же Эрелин таких вот олухов человек двести перевидал, и все их размышления для него словно книга, вдоль и поперек перечитанная». А иначе с чего б я мог К моему уху наклоняться? «Понимаешь, Сергей, — шепчет он, — Все эти пышные церемонии, Заковыристый этикет, Кому чихнуть, кому подмигнуть, Кому левый мизинец для поцелуя, А кому правый. и Вся эта мышинная возня Надоедает очень быстро, Век максимум два. И с каждым годом Че больше тоскуешь по старым добрым временам, Когда не было еще никакого их лучезарного величества, А был простой, ну, не совсем простой, Но отнюдь не самого знатного рода эльф, Который дракону в глаз стрелой В омгле кромешный попадал, И на лютне побренчать тоже был не промах. Год за годом, а потом... Однажды просыпаешься и понимаешь, какого, собственно, орка. Достопочтенный я. Аринюс в этот момент был точь в точь, как моя первая школьная, еще секретарь комсомольской ячейки. С той разницей, что та обычно звенела вилкой по стакану, а товарищ волшебник сейчас ложкой и по чашке. Хочу сказать, что... — Слушай, Ари, — перебивает его Джорин, — ты-то куда торопишься? Сядь, да пей себе чай спокойно. Подожди, пока остальные то же самое сделают. А потом можешь и по делам поговорить. Знаем мы твои дела, не убудется них. — джоррин а может, все же лучше как раз наоборот поступить? — говорит Щеголь в комзольчике. Сначала разобраться с делами, а потом же с чистой душой наслаждаться твоим любимым напитком. Сколько я знаю нашего достопочтенного гнома, фыркат человек рядом с ним, к тому времени его любимым напитком станет тройное кольцо. — Что ж, — пожимает плечами эльф, — если ты и впрямь будет настоящий эльф, Сотрогав свирепой, я разделяю его чувства, Да и Эль тоже разделяю. Положительно, думаю, нравятся мне эти ребята. А то, что подход к делу у них, на первый взгляд, несерьезный, Судят-то ведь не по подходу, по результату. Эльри, а ты что скажешь? Их лучезарное величество — Прежде чем отвечать, блюдце опустошил. Ловко так. Поднял на уровень глаз, полюбовался, как парит. А затем едва губами коснулся, и раз — чистое дно. Беззвучно причем. Этот дном на другом конце стола печеньем хрустел за четверых, а чаем хлюпал так и вовсе за отделение. Считаю, что все же лучше сначала разобраться с делами говорит чтобы после не отвлекаться к тому же множественное число не совсем уместно дело одно и в сущности простое простое ну ну Ну что ж ринил свою чашку отодвинул колпак поправил тогда думаю мне нет резона пересказывайте речь моего морокка в зале высоких мыслей все мы «Ари!» — перевевата мага Щеголь в камзоле. «Мы, конечно же, отлично помним, зачем здесь собрались. Но, как говорят гномы, лучше пятнадцать раз примериться прежде чем один раз кайлом тюкнуть. Так что ты уж и все же обозначь тему. Не сначала и долго, как помянутый тобой морок в зале высоких мыслей, А кратко, сжато, быстро, и откуда-нибудь с середины. Хорошо, Киваторинюс. Итак, все началось примерно восемь веков назад. Это середина? тот же встревает эльф. Да, в противном случае я бы вспомнил о начале эпохи. С легким раздражением отзывается волшебник. Итак... Примерно восемь веков назад, или же, кивок в сторону гнома, если кому-то жаждется более точных цифр и дат, в 3256 году архимаг Грамус Норленский создал свиток пророчества общим числом пять, ныне ведомый как свиток Грамуса. четыре первых пророчества Из этого свитка уже сбылись, что, согласитесь, заставляет внимательно отнестись к признакам пятого. Досточтимый Арриньус, качает головой человек в полуэльфийской куртке, мне ли напоминать вам, что пророчество Грамуса лишь из уважения к вам воздержусь от именования так называемые пророчества Грамуса? Так вот, эти пророчества записаны иносказательно в стихотворной форме. Вдобавок, они записаны на языке, один лишь перевод с которого способен породить массу вариантов толкований, в зависимости от того, какого канона решит придерживаться переводящий, и столь уверенно говорить о том, что первых четыре предсказанных Грамусом событий уже состоялись, я ничего не забыл? — Забыл, — невозмутимо добавля Террелин. — Как истинный перворожденный, считаю своим долгом отметить, вне зависимости от имевшихся или отсутствовавших у Грамуса прорицательских способностей, поэтому он был никудышным. Какого канона не придерживайся, все одно — рифма хромает, слог несоразмерен. «Досточтимый морит», — сапит Ариниус, — «если мне не изменяет память, мы уже неоднократно спорили с вами по поводу верности моего толкования, пророчества Грамуса. Последний раз это было полвека назад». — Пятьдесят семь лет, и если кому-то жаждется более точных цифр дат, — ухмыляется Марит, — и спорили мы, насколько не изменяет моя память, о вашей, арениус странной привязанности именно к пророчествам Грамуса, предсказаниям на мой скромный вкус, ничем особенным из числа прочих пророческих бредней, не выделяющимся, — Кроме, — вставляет эльф в камзоле, — упомянутых Эрри отвратных стихов. Бывает и хуже. В одной только лотерии за прошлый год точную дату последних дней называли семнадцать раз. Самый минимальный срок был назначен через три года. «И, конечно же, — подхватывает гном, — сопровождался призывами» пожертвовать имущество храму, какого-нибудь башка. Взамен чего жрецы своими молитвами врались отсрочить приход последних дней до более отдаленных времен. — Само собой, почтенный Джорин, само собой. Гляжу, удары глаза уже почти круглые стали. — Ох, думаю, сейчас как отчебучит девчонка чего-нибудь не того. Вроде давешней молнии невидимой, а за столом, не считая Ариниуса, еще первостатейных магов штуки две, если не три.